Здание русского посольства заранее отцепили полиции, но мостовую перед фасадом посольства разобрали по окамушку, чтобы высаживать оконные стекла. Наконец, на Бальдплацине стало известно, что в Сербии объявили траур по убитому арт-герцогу. Накладывать траур поверх безудержного веселья народа — это все равно, что готовить бутерброд, намазывая сверху варенье соленую икру. Конрад фон Гетцендорф доказывал графу Берхтольду. Я настаиваю на немедленной мобилизации, чтобы вразумить всю сербскую сволочь из пушек. Два-три хороших нажима дипломатии, после чего форт Иземлина из и наши мониторы с Дуная превратят Белград в хорошее кладбище. Берхтольд был настроен даже активнее генерала, признавая, что он сторонник войны без объявления войны. Но я боюсь, что в своей берлоге сразу заворочается русский медведь. Что тогда? Наконец наши планы. Это дерьмо. Это дерьмо станет чистым золотом только в том случае, если заслужит одобрение на Вильгельмштрассе. Бальплацин договорился о своенщине. Не объявлять мобилизации до тех пор, пока не станут ясны результаты следствия в Сараево. Кто стоял за спиной убийц Кто взводил курки их револьверов? Начинался удушливый, изнуряющий июль, памятный всему человечеству своим кризисом. Австрийская дипломатия уже засела за работу. Надо было так составить ультиматум Сербии, чтобы каждый его пункт заранее оказался неприемлемым для чести и достоинства суверенного государства. «Пусть они даже отвергнут наш ультиматум», — посмеивался граф берхтольд Нам и не требуется, чтобы Белград отвечал покорностью. Нам необходим именно отказ, чтобы с чистой совестью начинать войну. Не станем уже медлить Не ожидал, что окажусь в западне. Все дороги в сторону Белграда были уже перекрыты. Вдоль границы с Сербией и Черногорией плотно расположились австрийские войска. Я понимал, выкручивайся, как знаешь, на попасть на допрос в Хаупт, Куншафт, Стелли попросту. Не имею права, ибо мое разоблачение заведет слишком далеко. И тут я решил применить старую тактику желтого листа в осеннем саду, который не отличить от стальных листьев. Надо ехать в Вену, ибо какой же агент рискнет появиться именно там, в австрийской столице? Мой паспорт, заверенный градоначальством Петербурга, не вызывал подозрений. Он был оформлен на мое подлинное имя. Такое же имя было проставлено и в документах журналиста биржевых ведомостей. Буду полагаться на свою сообразительность, а там, что Бог даст. Пока же не затихли в Сараево погромы и пока не прекратились избиения сербов, я два дня провел в библиотеке культурного общества «Просвет», обложив себя книгами о производстве дешевых вин из боснийской коринки. Чтобы не выглядеть сущим дураком, я старательно делал выписки. Мне повезло. И в дороге никто меня не беспокоил. Но в числе пассажиров оказались сербы, ищущие спасения от погромов. Полиция тщательно проверяла их документы, рылась в их чемоданах. Я, наверное, переиграл, напустив на себя излишней равнодушие, чем привлек внимание полиции. — Вы из Сараева? Ваш билет? Документы? Пожалуйста, — не возражал я. — Бланк биржевых ведомостей? — заверенный Проппером навел проверяющих на мысль, что эта газета связана с биржей, я подтвердил, что они недалеки от истины. Показав пачку бумаг с ценами на Каринку, я сказал, что послана в Боснию от винодельческих фирм для будущих финансовых операций, связанных с закупками по сезону.